Революция, конечно, правильно сделала, что отменила изнурительно длинный рабочий день, но вот ему лично сегодня не хотелось бросать работу, расставаться с этими людьми, уходить с речного простора, на котором и дышалось-то по-особенному легко. Лавруха и Еремеевич жили в верхней нагорной части города. Они забрали свои кошелки из-под еды, попрощались и ушли. Скобеев не спешил. Он разобрал инструменты, разложил их по ящикам, потом достал из-под верстака какие-то гайки и болтики и бросил в банку с керосином. Только после этого он взял тяжелый амбарго-замок, открыл дверь, загремел щеколдой. Ну, двинулись, Алексей, душа. Алешка был убежден, что их путь к домику Скобеева, но едва перешли мост через Ушайку, Как он зашагал мимо базарной площади вправо. Провев в поисках работы, Алешка сравнительно неплохо изучил старый Сибирский город. А мы куда, дядя Тихон? Спросил он, видя, что направляются они в сторону, противоположную пристанскому району. В клуб молодежи зайдем, Алёша. Со мной стариком тебе скучновато будет с утра до ночи торчать, да и свободное время не надо попусту прожигать. Жалеть потом будешь. Алёшке нравилось быть со Скобеевым, и он принялся горячо разубеждать его. «Да что вы, дядя Тихон, скучновато! Очень нехорошо с вами! Да и привык я ко всякому! Бывало, на отгонных лугах пасёшь скот, и всё-то летичка один, одинёшенек. Приедет хозяин, привезёт на две недели еду, наругает тебя ни за что не что, и снова никого. Со скотиной, бывал разговаривал, чтобы речи не разучиться» а то пел еще во всю глотку. Алешка беззаботно рассмеялся, но у Скобеева от его рассказа сжало сердце. С каждым часом их знакомства, узнавая все новые подробности жизни этого паренька, Скобеев чувствовал, как входит он в его душу, становится по-сыновнему дорогим и близким. Скобеев шел рядом с Алешкой, молча, но думал о нем, И не только о нем, а обо всей жизни, которая текла, неостановимо, день за днем, как река, неся на своих потоках людские судьбы. «Пел во всю глотку, пел не от веселья, не от радости, а чтобы не разучиться речи. Да разве для такой жизни рожден человек? И ты молодец, парень, что не надорвал себя, не ожесточился против людей». Не разучился смеяться над тем, что у другого могло вызывать только слезы. «Знать, из хорошего теста замешан ты, батрачонок». Занятый своими домами, Скобеев прошел бы мимо клуба, если Полешка не остановил его. «Дядя Тихон, кажется, здесь ходит. Вон и вылез, клуб молодежи, юный ленинец. Тут Алеша». «А меня понесло, брат, куда-то», — сконфузился Скобеев. А ты знаешь, мил человек, что в этом доме помещалось до революции? Жандармское управление. Наводилось да не дважды бывать тут. Один раз схватили нас за городом на сходке. По случаю 1 мая. Ну, были мы тогда молодые, совсем еще желтороты. А все-таки от жандармов. От всего отперлись. Мы, дескать, попали понапрасну. Пришли сюда на басандийские горы с девушками гулять. А вы тут нагрянули, как снег на голову. Потомили нас дня три на казенных харчах и выгнали. А вот второй раз хуже было. В войну это случилось. Был я уже большевиком и ходил помощником механика. Через меня комитет снабжал сыльных большевиков на Рымского края подпольной литературой. Приходилось иной раз перевозить и беглецов. И вот раз посадили мне на пристани Вымкина какого-то сыльного. Наказали. Человек по зарез нужен партии в Петербурге. Не рядовой товарищ, за многих ворочает головой. Довези до Томского что бы то ни стало. Отвел я его в свою каюту, сам ушел в машинное отделение, подходим к молчановой. Выбежал я на борт, глянул на берег и обомлял. Полицейских и жандармов никак не меньше двух десятков. Бросился в каюту, говорю тому, так и так, дела наши плохие. Он посмотрел на меня со смешкой, но говорит, помирать раньше срока не будем. «Возьми мою тужурку, а свою робу дай мне».